Мне самой стало смешно, когда я произнесла это слово — арсенал. Даниэли пожал плечами. Взрывчатка у нас была самая примитивная, такую любой смог бы изготовить. Достаточно заглянуть в инструкцию, в интернете сколько хочешь. Он осмотрелся кругом, щурясь, когда в поле зрения попал дом. Казалось, он искал что-то, скрытое от глаз за стеной деревьев. Потом вдруг резко обернулся. «Фуд Форест — это там?» Верно? Откуда ты знаешь о Фудфоресте?» Он часто говорил об этом месте, о ферме, описывал ее в мельчайших подробностях. А вон там выдержали пчел, да? Там, где заросли. Когда я услышала это слово, у меня закружилась голова. Да, это там. Я коплю деньги, когда наберется достаточно, куплю себе участок земли. Если честно, я его уже нашел. Сейчас это просто развалино, но его можно привести в порядок. Он будет как ферма. Хочешь увидеть Фудфорест? Глаза у него зажглись. Отведешь меня туда? Но когда мы с Даниэлем проходили среди увядших от жары растений, отчаянно пытавшихся выжить летом, у меня создалось впечатление, что он уже побывал здесь. Вероятно, он самостоятельно искал Фудфорест, пока ждал, когда я выйду из дома». Ты что, никогда его не поливаешь? Не даешь ему ни капли воды? В последние дни практически нет. От силы два раза в неделю, иначе ему не справиться. Он стал на колени, чтобы разглядеть затейливое переплетение стеблей, которое образовали тесно растущие ароматические травы, и провел ладонью по этой спирали. Он в точности такой, как описывал Берн, сказал он. А можно увидеть сухую ванну? Ее больше нет, я ее разобрала». На его лице отразилось нескрываемое разочарование. «Берн отреагировал бы так же», — подумала я. «Вечерами он читал нам книгу Фукуоки», — сказал Даниэле. «Данка прямо одержим этой книгой», — сказала я. «Данка? При чем тут Данка? Я говорю о Берне. Это Берн читал нам «Революцию одной соломинки». Это он знал все эти вещи». А Данка сидел и слушал вместе с нами. Он склонил голову, как будто устыдившись. Я никогда не встречала таких людей. Для меня это стало глотком свежего воздуха. С самого начала я хотела, но не позволяла себе задать ему этот вопрос. И вот, наконец, уступила искушению. «А обо мне он говорил?» Даниэль покачал головой. «Я не слышал. Я только из газеты узнал, что он женат». Наступила пауза. Потом он сказал. «Поедешь со мной в лагерь? Ребята будут рады с тобой познакомиться». «Но ведь лагерь ликвидировали». Даниэль улыбнулся. «Лагерь нельзя ликвидировать. Он существует в виртуальном пространстве. Нас можно согнать с одного места, с другого, но мы не перестанем существовать». Это Берн нам объяснил. «Где же сейчас ваш лагерь?» «Возле Триказы. В Туфовом карьере». туда ехать больше двух часов. Он огляделся вокруг. «У тебя есть занятие получше?» Его машина была покрыта пылью не только снаружи, но и внутри. На лобовом стекле налипшая земля, так что дорогу сквозь него было почти не видно. Даниэля, наклонившись вперед, нервно сжимал руль левой рукой, а правый — переключатель скоростей. «В этот раз нам пришлось повозиться, чтобы восстановить нашу группу», — сказал он. Вы ждали, пока суматоха не уляжется. За многими из нас следили. Однажды я обнаружил у нас в университете полицейского в штатском. Преподаватель химии спросила одного из сидящих в аудитории, «Вы новенький?» А затем написала на доске формулу и поинтересовалась, понимает ли он то, что написано. Тот стал лиловый от стыда и практически сбежал из аудитории. Он даже тетрадку с собой принес для камуфляжа. Машину сильно тряхануло, когда Даниэль переключил скорость. Он откашлялся. С каждым из нас приключилась как минимум одна такая история. Но мы ведь на юге, здесь никакая система не может нормально функционировать слишком долгое время. Ты представляешь, какая-то огромная работа шпионит за всеми нами. Мы выждали какое-то время, и полицейские в штатском исчезли. И тогда мы начали мало-помалу восстанавливать контакты. но не перезванивались, не переписывались по электронной почте или в социальных сетях, это было слишком рискованно. Мы использовали для связи только пароли. Да, пришлось повозиться. Ребята сказали, что месяц просидели в карьере без дела, их там было меньше десяти человек. Но к тому времени, когда у меня кончился испытательный срок и я вернулся к ним, группа была уже почти в полном составе. Жаль, что Берн не видит места, где мы сейчас обосновались. Ему бы там понравилось. Наверняка он навёл бы нас на какие-нибудь гениальные идеи. Пока что нам ничего такого в голову не приходит. Обидно, чёрт возьми. Я хотел бы, чтобы у меня тоже бывали такие озарения, как у него, но хотя бы одно единственное, чтобы понять, что при этом чувствуешь». Взглянув на часы, он добавил. «Может, мы ещё успеем вовремя». «В смысле? Успеем к началу чтения тетради». «Мы читаем ее по очереди, главу за главой, каждый вечер в шесть часов, по одному отрывку». «Что за тетрадь?» По авторадио звучала музыка в стиле метал. Время от времени Даниэль вдруг словно бы начинал к ней прислушиваться, покачивая в такт головой. Вот и сейчас он беззвучно артикулировал слова песни. «Мы тогда еще были в лагере Вории», — начал он объяснять. Десяток калиф уже срубили и еще сотню пометили красными крестами. Нас тогда было не так много, как сейчас, всего человек сорок. Мы несли вахту днем и ночью, разделившись на небольшие отряды. Это здорово нас выматывало. И все равно территория была слишком обширная, чтобы можно было патрулировать ее всю целиком. Данка составляла расписание дежурств, прорабатывал графики, маршруты. если один из наших патрулей сталкивался с бригадой нанятой для вырубки деревьев кому то надо было бежать за подкреплением а оставшихся было слишком мало чтобы защитить деревья поэтому бригада без проблем приступала к работе и к моменту когда прибывало подкрепление успевала срубить три или четыре дерева не говоря уже о том что рубщики нередко объединялись в цепочку пока одна бригада работала другая оставалась на подхвате в нескольких километрах от первой в неохраняемой зоне В общем, нам не давали выступить единым фронтом. Ты говоришь об этом как о войне. Даниэль возмущенно обернулся. А, по-твоему, это не война? Я посмотрела в окно. Кайма из отбросов, тянущаяся вдоль обочины, равнина, бегущая параллельно автостраде, за ней бесконечные поля помидоров и оливковые рощи, а на горизонте лиловатая мгла, под которой скрывалось море. Стратегия Данка была обречена на провал. Он считал, что сможет победить их с помощью математических формул. Планы, которые он разрабатывал, становились все изощреннее и сложнее. Он посылал самых молодых участников группы измерять расстояние между оливами, говорил, что если у него будет точная карта местности, он сможет установить над ней полный контроль. И становился все более нервозным. Тем временем регион распространения эпидемии расширялся, Другие деревья шли под нож. Если бы дело и дальше продвигалось такими же темпами, все оливы вокруг Ории были бы уничтожены, а мы все не могли сдвинуться с мертвой точки. До этого момента Берна редко высказывался. Он предпочитал оставаться в тени Данка. Был при нем кем-то вроде оруженосца. Я его почти не замечал. Это кажется невозможным, но так было. Я даже не помню, когда он приехал, Знаю только, что в какой-то момент он оказался в лагере. Вначале он не жил у нас постоянно, только приезжал и уезжал, и всегда был в черном, как ворон. Однажды, когда мы собрались, нас охватило такое отчаяние, над нами нависла гнетущая тишина, и мы сидели, поджав под себя ноги. Кто-то взял щепку и чертил ею узоры по земле. И тут Берн встал. Он стал ходить от одной оливы к другой, поглощенной своими мыслями, как будто прислушиваясь к какому-то внутреннему голосу, который говорил ему «сюда, а теперь в другую сторону, развернись, пройди еще десять шагов, что-то в этом роде». Он подходил к оливе, клал руку на ствол и несколько секунд стоял неподвижно, затем направлялся к другому дереву. Он отдалился от нас настолько, что казался маленьким, Словно черный росчерк на фоне красно-зеленых полей. И с этого расстояния мы увидели, как он ухватился за самую толстую ветвь старого величественного дерева, хотя далеко не самого старого и самого величественного из всех, потому что не это его привлекло, хотя позднее, оказавшись на этой ветке, именно так Берн и утверждал он искал свою оливу, кора которой могла бы оживать, становиться теплой, говорить с ним. Да, говорить с ним, реагировать на его прикосновение так, чтобы он мог узнать ее. Даниэля обернулся, чтобы взглянуть на меня. Он улыбался. Возможно, ему хотелось убедиться, что я способна поверить в его рассказ. А я, разумеется, поверила. Я была единственным человеком в мире, не способным поставить под сомнение то, что он рассказал.